Я вижу, что сейчас произойдёт и Джой Макоу не тоже, потому что я слышу её вопль. Нет! И тут словно этот возглас освободил их от чар, белые фигуры разом приходят в движение. Трое проповедников подбегают к тролу, и между ними завязывается торопливое обсуждение, во время которого они то и дело поглядывают на улыбающуюся Бэтони, по кивку преподобного двое охранников взбегают на сцену. И подхватив Бэтани под мышки, словно пушинку, приподнимают её над полом. Кролл жестом просит её не уводить. Внезапно моя соседка вскрикивает от неожиданности. Бэтани стремительно выворачивается из рук стражей, пускается наутёк и словно сражённая выстрелом падает и начинает биться в конвульсиях. У неё начался очередной припадок. Через какое-то время она бессильно вытягивается, оживившись, Крол хватает микрофон. Дьявол ещё в ней, кричит он. Изгоним же нечистого. Молитесь, люди, молитесь за мою дочь. Я безочётно тянусь за громовым яйцом. Физик перехватывает мою руку и дёргает подбородком куда-то вверх, пытаясь привлечь моё внимание. Поднимаю глаза к небу, но ничего не вижу. Зато слышу далёкий рокот пропеллера. Кроул продолжает вещать постепенно крепнущим голосом. У его ног, словно жертва языческому башку, лежит распростёртое тело Беттани. Судороги сменились лёгкими подёргиваниями. Отриньте страх, друзья, страх оружья дьявола. Кроул обводит взглядом зал, оценивая настроение толпы. Судя по лицам моих соседей, люди сбиты с толку и, пожалуй, близки к тому, чтобы взбунтоваться. Метастазы недоверия и страха разрастаются на глазах. Трудно же ему придется. «Этот исторический момент, свидетелями которого нам посчастливилось стать, не что иное, как судный день», — продолжает он с упорным оптимизмом в голосе. «Мы — люди истинной веры, собравшиеся сегодня на этом стадионе и в церквях по всей стране — избранники Бога». Он знает о нашей любви и преданности. Он дарует нам спасение. Бьёт кулаком в воздух. За то проклятье поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Быта не лежит недвижимо. Моё сердце замирает. В суматохе наши стражи о нас, похоже, забыли. Если мы хотим вовремя добраться до вертолёта, «Медлить больше нельзя. Попробую ее вытащить. Говорю я физику, а не приземляться на дальнем конце стадиона. Я вас догоню». Он кивает. «Я люблю тебя, Габриэль». «Я знаю, и я». Поздно. Фрейзер Мелвиль уже растворился в толпе. «Да, оставшихся на земле ждет страшная участь», — веско произносит Кролл. «Помолимся же за них, как молимся за мою Беттани». И возрадуемся о готованому нам вечному царству, в которое мы вступим столь скоро. В ответ на взмах его рук раздаются нестройные аплодисменты, которые заглушаются сердитыми возгласами и криками. Позор! Мы готовы к вознесению. О всемогущий, милостивый Бог и Отец наш, во имя Иисуса Христа. Почувствовав враждебность толпы, крол поспешно кивает харистам. И через несколько секунд динамики взрываются музыкой. На сцену выходят проповедники, за ними появляется ещё одна группа певчих в белых одеждах, вплетая голоса в общий хор. Часть зала поднимается и начинает покачиваться под музыку, распевая во всё горло, в то время как другие протискиваются к проходам. Людской водоворот движется к внешней стене стадиона, вытекая сквозь завесу из прозраченных лент. Словно вода из дуршлага, жав колёса, я толкаю коляску вперёд. Бэта не попрежнему лежит, растянувшись у подножия цветочного фонтана, который укрывает её словно огромный белый зонт. Подобравшись поближе, я пытаюсь до неё докричаться, но мой голос тонет в какофонии музыки, воплей и рёва моторов. В любом случае, девочка слишком обессилила и не может подняться. Я уже у дальнего края сцены. На пути к неосвященной части стадиона, над которой кружит вертолёт, лопасти сливаются в дрожащий серебряный нимб. Я упорно пробираюсь к нему, преодолевая сопротивление проседающего под колёсами покрытия. Притормозив, перевожу дух, оглядываюсь и вижу: физик пробился-таки к Беттине. Держа её на руках, он стоит на коленях и всматривается в толпу. Машу ему рукой: "Сюда, быстрее шевелись!" Заметил он меня или нет, я не знаю, но он по-прежнему медлит. Беги, кричу я, и он наконец встаёт, пошатновшись под весом бетонии. Два охранника кидаются к ним. Мгновение Фрейзер Мелвиль стоит неподвижно, словно не в состоянии двинуться, и вдруг со всей силой пинает подножие цветочного шедевра. Покачнувшись, огромная ваза становится на место, но следующий пинок Опрокидывает все сооружение, которое падает на сцену, и в фонтане белых соцветий воды разлетается на куски. Охранники еле успевают увернуться. Один из них спотыкается, хористы с визгом бегут в разные стороны. Воспользовавшись царящей на сцене паникой, физик взваливает Бетани на плечо и несется прочь. «Я набираю скорость, то и дело врезаясь в чьи-то спины, но мне все равно». Прочь, разойдись, кричу я во весь голос. С яростным рёвом, взметая волны горячего воздуха, вертолёт садится на поле, будто гигантская неповоротливая стрекоза. Слева, опередив меня на несколько сотен метров, бежит, спотыкаясь под весом бездыханной бетыни Фризер Мелвиль. Порыв ветра, поднятый лопастями, чуть не сбивает с физик оснок, сияющий словно маяк, огромный как дом. стоит вертолёт посреди тёмного поля в проёме распахнутого люка видно кишащее людьми заставленное ящиками нутро группа мужчин двое с оружием в руках спрыгивают на землю в одном из них я узнаю неда зову его чтобы он мне помог над его плечом маячит бледное напряжённое лицо Кристин понимаю что в густившемся мраке нет меня не видит и налегаю на колёса, удерживая его в поле зрения. Подняв в бетаниs протянутых рук физика, он с помощью Кристин втягивает её на борт и передаёт кому-то у него за спиной. Исландка меня заметила. Она показывает в мою сторону и что-то кричит. Я толкаю обод и изо всех сил. Нет, не успеть. За спиной слышен топот нагоняющей меня толпы. Сюда, кричу я. Мой голос тонет в рёве мотора, в грохоте музыки и диких выкриках. В резермелвиль бежит ко мне со всех ног, напрягая каждый мускул, увязая в неровной траве, качук к нему. Наконец мы врезаемся друг в друга. Что делать дальше, понятно без слов. Физик разворачивается, подаёт на колено, и я крепко обнимаю его за шею. Подхватив меня, он ныряет под струю воздуха и, спотыкаясь, бежит к вертолёту. дрои с команды на борту втягивают меня внутрь и тут же выпускают. Грохаюсь на пол, смутно сознавая, что обмочилась. Кресло, моё кресло. Никто не слышит. Фрезер Мелвиль, задыхаясь, кулёмом лежит на полу вертолёта. Увидев, что он бессильно мотает головой, я горько вздываю, только теперь сообразив, что иногда нужда и любовь неотделимы. Кто-нибудь, пожалуйста, поднимите кресло. Сквозь разверстый бог я вижу накренившийся стадион и толпу бегущих в нашу сторону людей, они умоляющие Машу руками. Пергидрольная блондинка в розовом халате с младенцем на руках, её муж с замазанным в земле лицом. Под клёсткими ударами поднятого пропеллером ветра они отталкивают друг друга, готовясь забраться внутрь. Увидев своё кресло, я исторгаю безумный вопль. На это одним движением втягивает кресло внутрь. Оно подпрыгивает на одном колесе, врезается в какой-то ящик и замирает. Растинувшись над дрожащим полом вертолёта, рыдая от облегчения, смотрю на вращающиеся колёса. Я могла бы смотреть на них до скончания века. Вертолёт приходит в движение. Нет, подождите! визжит женский голос. Пол подо мной резко кренится, содрогаясь, наш ковчег поднимается в воздух. Перед моими глазами проплывает лицо блондинки, грубое и круглое как блин. Я вижу её ребёнка, вижу ужас в её глазах и понимаю, что это зрелище намертво отпечаталось у меня в памяти.